«Да, недооценили мы уклон ультракоммунизма, не придали должного значения этому факту, что в этой реальности полпот вылез на мировую арену, до да 20 лет раньше, причем при явной помощи США и одновременно с парижским путчем 1953 года, а ведь как оказалось...» не с ним одним в сфере поработать за океанские кукловоды. И в итоге, если в Европе нам удалось ситуацию под контролем удержать, ультра получили устойчивую репутацию наемных маргиналов. Особенно после для люксембургских событий. То в слаборазвитых странах ультракоммунизм занял нишу отсутствующего у нас маоизма. Распространившись в вариациях от кампаджийских крайностей, деревни окружают города и убивать всех, кто не соответствует, до умеренного, а буржуазившийся СССР ⁇ это такой же враг и колонизатор, как США и Европа. Левый уклон, о котором писал еще Ленин в 1918 году, детская болезнь левизны в коммунизме, проистекающий от низкого образовательного и культурного уровня масс, питерского пролетариата на всю Россию не хватило. А для бывших колониальных стран это усугубляется еще и тем фактом, что сознательный пролетариат является массовкой для революционной партии. Но ведущую роль в ней, как правило, играет прослойка более образованная, которая в бывших колониях или прямо заражена компрадорством, низкопоклонством перед белыми людьми. Или она находится в сильнейшим культурным влиянием метрополий. В итоге калькутского пролетариата не хватило, чтобы переломить влияние несознательных масс. В какой мере тут сыграла свою роль несознательность, когда желание штурмовать небо через край, а образования не хватает, и гораздо проще заучив лозунги, как догматы руководствоваться ими, не глядя на реалии. А в какое прямое предательство и компродорство отдельных товарищей, решивших спресать под дудку США, это уже вопрос абстрактный. В этой партии переиграли нас, господа, из Вашингтона и Лондона, удачно разгорав карту национальной и религиозной вражды. Индия — страна многонациональная, не меньше, чем СССР, и многоконфессиональная. Там конфликтов и прежде хватало, ну а теперь... Все застарелые споры выплеснулись наружу, как, например, маратхи и гудзаратцы, живущие возле Бомбея, также вдруг захотели независимости от Дели при активной помощи Мадраса, обещавшего повстанцам независимость после победы. И сейчас в Индии творится такое, и не только по линии фронтов, что Гитлер смеется в аду. Число жертв уже за миллионы, Точно не знает никто. И завершение этой войны всех против всех не видно. В Корее, Китае и Вьетнаме, у нас получилось, потому что компартии там прошли закалку войны против японских захватчиков. А по факту выросли из вооруженного повстанческого движения, из партизанских отрядов. Ну и, конечно, испытывали наши сильнейшее влияние. И потому в этих странах. Не сбились с верного пути, ну а к ультракоммунизму отношение, как у нас было к троцкизму. В 30-е товарищи Гаоган, Ван Мин, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин отлично знают, что делать с врагами трудового народа. И пусть западные писаки вопят о миллионах жертв репрессий. Во-первых, в культурную революцию на истории народу в том же Китае сгубили на порядок больше а во вторых здесь лишают должностей и парод билетов, ссылают в деревни на трудовое перевоспитание, а в особых случаях и расстреливают лишь тех, кто действительно виновен. Нет никакого плана по числу разоблаченных врагов. В Бирме не было такого единого началья, и поначалу дело шло даже лучше, чем в иной истории, где буржуазное правительство удержалось благодаря помощи из тогда еще Британской Индии и поставок оружия. Но здесь всем индийским государствам было сильно не до того. Левые в Бирме представляли из себя сборную солянку, Народный фронт, точно так же, как и во Вьетнаме, первоначально был Вьетминь, а не Вьетконг, пока товарищ Хо не навел должный порядок. Не нашлось вождя авторитетного для всех. И захватив рангон и успев даже объявить о социалистическом выборе, повстанцы тоже насмерть передрались между собой. Сегодня там две трети населения, собственно, бирманцы, живущие в центральной части страны, воюют друг с другом под различными политическими лозунгами. В основном это социалисты, коммунисты белого флага и коммунисты красного флага. А остальная треть, проживающая по окраинам, Распалось до на множества народов-сепаратистов. Карены, шаны, чины, качины. Считается, что в Бирме всего семь небирманских народов. Однако в каждом из них может насчитываться от нескольких до нескольких десятков отдельных этнических групп. Каждый из которых сам за себя и объединяется с другими только против общих врагов. И будто этого мало. Туда еще и битые гоминдановцы влезли, заняв хороший кусок территории возле границы, объявили себя армией свободного Китая, обратили место население, численности около миллиона, в рабов, обязанных кормить освободителей и выращивать опиум на продажу. Уже замечены в связях с ЦРУ и активно строят свою экономику, продавая опиумную отраву через восточные, Индийское княжество, а также через Таиланд, на вторжение в народный Китай пока не способны, разве что на мелкие бандитские набеги. Но зачем нам этот гнойник у себя под боком? Виной истории там был Золотой Треугольник, один из крупнейших мировых поставщиков наркотической отравы. И здесь ведь эта гопкомпания не удержится от легких и больших денег. Так что... В исторической перспективе придется нам наводить там порядок. Заодно тогда и бирманцам поможем, наконец, разобраться между собой, кто тут за правое дело, а кто совсем наоборот. В Индонезии, перед бурей, подобно тому, что было в Федеральной Республике Индия перед тем, как там началось. Компартия — одна из влиятельных политических сил, Ее численность уже достигла полутора миллионов и продолжат расти, так же, как и ее поддержка в народе, с каждыми новыми выборами все больше голосов. Однако ее слабость — это полное отсутствие навыка вооруженной борьбы и вооруженных структур. Президент сукарно изображает из себя нашего друга и сочувствующего коммунизму, но именно про таких сказано. «Услужливый дурак хуже врага». В чем-то схож с Хрущевым, который в этой истории сослан в Ашхабад. Наполеоновские амбиции, уверенность в собственной непогрешимости, при явном недостатке образования и талантов. В той истории, примкнув к соцлагерю, полностью провалился как во внешней политике, намереваясь стать объединителем всех малайских народов, так и во внутренней разругавшись с собственной армией и спровоцировав ее конфликт с коммунистами. В итоге потерял голову сам. Дурака не жалко. Так еще и несколько миллионов коммунистов кинул под топор. Особенность Индонезии, что там наибольшей реальной силой, являются армейцы, как в Японии до 1945 года. Будучи не средством общества, а кастой, имеющий даже свою собственную экономику. Еще одно сходство с самураями, что неудивительно, раз сама индонезийская армия — это калька с японской, созданной под крылом японских оккупантов, тогда изображавших освободителей от европейского колониализма, как охранный полицейский корпус и успевший вовремя свинить флаг, когда поражение прежних хозяев в той войне Стало очевидным. Также там весьма авторитетные мулы, призывающие жить по шариату. А четыре пятых 80 миллионного населения Индонезии — это мусульмане. Они уже настроены резко антикоммунистически. И что будет, если их поддержит армия, также относящаяся к коммунистам вовсе не дружественно? Страшно представить. Однако да, товарищи в Джакарте не слушают наших предупреждений, слишком надеясь на свои успехи в мирной политической деятельности. К власти хотят через выборы прийти, забыв, что еще Ленин писал. Любое решение любого представительского органа, не вооруженной силой, есть пустая бумажка, которую с легкостью разорвут. И с курдами головная боль. Несчастный народ, так и не получивший своего государства. Потому что государственного инстинкта у них никогда не было и нет. При ближайшем рассмотрении это весьма рыхлая племенная общность, даже не конфедерация, где для каждого клана собственные интересы важнее общекурдских, где внутренняя политика каждого племени — это сугубо его внутреннее дело — где племена могут воевать между собой, не гнушаясь прибегать к помощи извне, и где так называемый верховный вождь, роль которого сейчас исполняют борзани, вовсе не безусловный авторитет для прочих вождей, и тем более, как уже сказано, не может вмешиваться в внутренние дела других племен. Ближайшая к нам аналогия ⁇ Украина, времен Хмельницкого. Сам Барзани и хотя бы умен и понимает выгоду союза с СССР. Но и то старается при каждом случае пропихивать собственные интересы. А что будет, когда он умрет или его убьют? Достоверно известно, что некоторые из вождей прислушиваются к голосу турок, а через них и англичан, имеющих в Курдистане давнее влияние и связи. И этим вождям... Очень не нравится включение Карса и Эрзарума в состав советской Армении, а части североиранской территории в состав советского Азербайджана. В сорок четвертом курды пошли за нами лишь потому, что желали кусок от Турции отхватить. Теперь же им этого мало и мечтают уже о советских землях. Сам Барзани вряд ли переметнется. Понимает, что не получит он от англичан того, что уже имеет сейчас. Но будет ли столь же благоразумен его наследник? Или даже кто-то из амбициозных вождей? Иран тоже проблема. Это хорошо, конечно, что советский Азербайджан теперь включает в себя все Каспийское побережье. Так что Каспий стал внутренним морем СССР. И Борзани отхватил Хороший кусок территории от нашей северной оккупационной зоны. Ибо Иран до сих пор разделен. Формально правит шах, но на севере, включая Тагеран, советские войска. На юге англичане. садык на посту премьера, живой, не свергнутый. Но в этой истории ярый иранский националист. Против советской оккупации и британцев тоже но явно поставивший на американцев, которые лезут в Иран, как раньше во Вьетнам, при французах. И в завершение поднимают голову фанатики и фундаменталисты, те самые, что в иной истории свергнут Шаха в 1979 году. И здесь они демонстративно против всех иностранных дьяволов. Но есть сведения, что наши заклятые западные не друзья, Вели с исламистами переговоры, пытаясь на свою сторону перетянуть. Сирия, Ирак. Там коммунистические партии только на ноги встают. Программы пока не социалистической, а антиимпериалистической и антифеодальной. Но там наши войска стоят. Да, и наша граница рядом. Так что никаких безобразий мы не допустим. По крайней мере в ближайшие несколько лет. Рядом вотчин англичан, Иордания, Саудовская Аравия и Кувейт, где уже нашли и качают нефть. Ну что ж, в 30-х годах в Кувейте уже было популярно движение за объединение с Ираком. Не получится ли его снова возродить? В мире расцвета Кувейт в результате своего нефтяного бума на некоторое время стал самой процветающей, развитой и благополучной арабской страной. Несмотря на то, что 90% доходов от продажи этой нефти Поседали в карманах местных миллиардеров Каких же тогда успехов смогут достигнуть Объединенные социалистические Ирак и Кувейт И посмотрим, как у империалистов удастся их буря в пустыне Если за спиной иракцев будет советская армия Да, и саудовцы наглеют У нас в Самарганде, Бухаре и Баку работают медресе, где правильных мусульманских служителей веры готовят. Приходится, раз уж никуда не деть из СССР, десятки миллионов мусульман. Так бешеные мулы из Мекки заявили, что статуса наших выпускников не признают. да при их попытке совершить хаджу не ручается за их жизнь и здоровье. И лишь после самого решительного советского ультиматума, подкрепленного выдвижением советских войск к границе Ирака и Саудовской Аравии, настолько грозного, что король Абдул-Азиз скоропостижно помер, его сын Сауд, сев на трон, поспешил заверить нас, что к нашим паломникам отнесутся с должным почтением. Однако же мекканские богословы остались во мнении, что советские — это... Не истинные мусульмане, а притворяющиеся гауры И вещают это со всех своих кафедр в проповедях. Так что эта история точно еще не завершена. Ну и Турция, лишившаяся зоны проливов, западной Армении, курдских территорий и области Хатай, и затаившая к нам лютую злобу, Среди офицеров турецкой армии, да и политиков тоже считаться хорошим тоном, состоять во всяких патриотических тайных обществах, провозглашавших целью вернуть все потерянное и с прибытком. Но бодливой корове бог рогов не дает. По договору пятого года Турция обязуется не вступать ни в какие военные союзы и не размещать на своей территории иностранные войска а своих сил у турок явно мало, чтобы вести агрессивную политику. Попробовали в 46 шестом огрызнуться на наших курских друзей, и такой урок получили, что до сих пор боятся в открытую даже заикнуться. Что-то против нас. Но что-то очень часто стали Турцию посещать американские представители и торговые делегации. Причем договаривались, среди прочего, расширении ряда турецких аэродромов для обслуживания международных рейсов, как указывают наши эксперты, до размеров, чтобы оттуда могли взлететь Б-52. Свой план Анадырь готовит. В случае международного кризиса, когда у СССР по какой-то причине будут связаны руки, объявить о разрыве договора, после чего американцы в темпе высаживаются на турецкой территории и ставят весь мир и нас в том числе перед свершившимся фактом, а если к тому времени и у них ракеты средней дальности на вооружении будут, и повторится та же история с турецкими Юпитерами. На Африка. Старин усмехнулся, вспомнив комсомольский задор двадцатых, когда унетенные негры виделись нам такими же пролетариями, только темнокожими. Нам снялись папуасы на тачанках, буденовсках, зулусы и в кожанках. Но авикалистский мятеж схожий со случившимся в той истории восстаниями Мау-Мау в Кении и Симба в Конго. Но в отличие от них, охвативший почти четверть африканского континента, показал совершенно иную картину. А может это и к лучшему, открыв глаза иным из наших ответственных товарищей, что не все можно объяснить в рамках ортодоксального марксизма. Или как раз можно. Особенности именно африканского социума, во-первых, нет национальных скреп, есть понятие своего племени, но спроси рядового жителя британской Кении об общекенийских национальных интересах, а он и не поймет, что это такое. Можно винить в этом европейских колонизаторов, которые проводили административные границы, совершенно независимо от территории проживания племен. Но также и несомненный факт, что в Африке к югу от Сахары было очень мало государств с давней традицией. Во-вторых, крайне низкий с нашей точки зрения уровень сознательности жителей Черной Африки. Большинство из них, живет почти первобытным сельским хозяйством и могут трудиться, добывая пищу для себя лично, для своей семьи, своей деревни, вырубают лес, сжигают деревья, сажают полезные растения, строят хижины, охотятся, ловят рыбу. Но стоит только сделать из них наемных рабочих, работающих на чужого человека, заплату, как все желание трудиться в них пропадает как признаются многие из этого первобытного пролетариата. У нас не идет работа, если хозяин не стоит рядом и не следит за тем, чтобы все было сделано. И это капиталистически наемные рабочие, которые вроде бы понимают, что получат за свою работу деньги. Что уж говорить о труде ради строительства социализма. Конечно, в городах есть Малочисленный настоящий пролетариат, который уже порвал с деревней и начинает осознавать свои классовые интересы, по крайней мере уже дорос до понимания необходимости работать ради получения денег, необходимых для жизни. И еще более малочисленная местная интеллигенция, но даже она при всем своем стремлении к независимости ставит на первое место интересы своих родных народностей а не общегосударственные. Проблемы с этим бывают даже в самой коммунистической передовой части Африки, тут в Итальянском Союзе, куда входят, как удалось убедить товарищи в Риме, сама народная Италия, а также Ливия и еще итальянская Сомали и Эритрея, по аналогии с союзными республиками в СССР. Но даже в Ливии вовлечение местного населения Строительство социализма идет с большим трудом. А в Сомали и Эритрее и того сложнее. Еще и по причине наличия среди белого и итальянского населения, администрации и тех персонала, значительного количества бывших италофашистов заменить пока неким. Сомали в границах мира рассвета вообще пока не существует. Есть итальянская Сомали. Восточная часть, которая сейчас получат помощь от народной Италии и интенсивно развивается под управлением местных итальянцев, несмотря на их сложные отношения с коммунистами и протекторат британской Сомали, северная часть, являющаяся куда более отсталым колониальным образованием. После войны ООН приняла решение о необходимости объединения двух Сомали в единое государство. Однако сейчас британцы под давлением американцев всячески отнекиваются от исполнения этого решения. Понятно, что США очень не хотят допустить расширение зоны коммунистического влияния в Африке. Так что, возможно, в этой истории Сомали надолго останется разделенным, как Корея и Германия в мире рассвета. Эритрея еще один успешно развивающийся регион Африки, тоже поддерживаться народной Италией и тоже управляться местными итальянцами. Заправлять там делами сейчас доктор Винченци Демелио и его партия «Шара Италия», состоящая в основном из бывших итальянских солдат и эритрейских аскари, которые поддерживают присутствие на своей земле Италии. Как выяснилось, До прихода к власти Муссолини эритрейцам не так уж и плохо жилось под властью итальянцев, и после того, как фашистская российская идеология была отменена, они снова не возражали против них. Позиция доктора Д. эмилио по поводу независимости Эритреи такова. «Может быть, когда-нибудь, потом. Сначала надо обеспечить надежное развитие страны. К тому же, эритрейцы побаиваются, что если уйдут итальянцы, придут эфиопы. Эфиопия сейчас тоже вроде как наш союзник, правит там Негус Хали Саласия, просвещенный деспот. Феодал и тиран, вполне наш человек. Старин усмехнулся в усы. Железной рукой, не без нашей помощи, навел в стране порядок. Прижал родоплеменную знать, отменил рабство, принял конституцию и взял курс на модернизацию. Вполне себе либеральный самодержец, вроде нашего Александра II. Но как и тот истинный самодержец, но по конституции Эфиопии высшая власть всех ветвей, это император. А свобода слова формально провозглашена. Но не найдется никого, кто посмеет публично критиковать монарха и его порядок. В Верхней Палате Парламента заседают исключительно знать, а в Нижней — рядовые граждане страны, но по списку, утверждаемому местными вождями. «Негус заключил договор с СССР и теперь покупает у нас современное оружие, а наши советники обучают эфиопскую армию им пользоваться». Ранее европейцы отказывались продавать Эфиопии тяжелое вооружение. Не хотелось колонизаторам хорошо вооружать своих будущих жертв. Поэтому в войне с итальянцами у эфиопов не было шансов. С одними лишь винтовками против артиллерии, танков, авиаций и даже химического оружия, применяемого тогда фашистами. А затем Лига наций спокойно подтвердила, Аннексию Эфиопии итальянцами, несмотря на тщетные и, как оказалось, пророческие призывы императора, уверявшего, что такое пренебрежение коллективной безопасностью мира позже приведет к беде и для других стран, в том числе и тех, что не поддержали его. Сейчас Халя Саласия. Первый твердо намерен сделать все, чтобы подобного с его стороной не повторилось. Теперь Эфиопия должна быть способна защитить себя. Сотни эфиопов отправлены учиться в СССР. Будущие офицеры, инженеры, учителя, врачи. И исключительно представители знати и дети знати. Для простонародья этот путь пока закрыт хотя в самой Эфиопии Негус расширяет строительство местных школ и даже учредил первый в стране университет. Да, и миссионеры католической церкви принимают посильное участие в образовании населения. Однако же, модернизируя управление, образование, здравоохранение и маленькую эфиопскую индустрию, Император совершенно не обращает внимания на сельское хозяйство, оставшееся довольно отсталым. Положение крестьян в Эфиопии и сейчас довольно тяжелое, а каждый крупный неурожай грозит голодом, как в Российской империи до революции. По данным из будущего, такая вспышка голода должна начаться в одной из эфиопских провинций как раз в этом году и продолжаться пять лет. Убив до ста тысяч человек. Причем до столицы весть об этом дойдет только через два года. Что же, мы, конечно, сможем организовать все так, чтобы Негус узнал об этом вовремя и оказать помощь союзнику. А заодно и намекнуть императору, что с проблемой сельского хозяйства надо что-то делать. Иначе все в итоге закончится для него так же, как и в мире рассвета в 70-х революции, свержением и удушением мокрой подушкой. Сейчас о коммунистической революции в Эфиопии думать бессмысленно. Революционная ситуация еще совершенно не созрела, а авторитет монарха в народе очень высок. Поэтому подумаем об интересах СССР. Выгодное стратегическое расположение, хороший климат, идеальный полигон для наших сил специальных операций. И торговый интерес, сорт хлопка, что растет в Эфиопии, лучше подходит для производства пороха, чем среднеазиатский или китайский. Еще проблема, что у Эфиопии не самые лучшие отношения с Италией, помнят вторжение и оккупацию. А также есть претензии на земли Сомали и Эритреи, а у сомалийцев, в свою очередь, на восточные земли Эфиопии. Эти земли, ранее бывшие южной частью британского Сомали, британцы вскоре после войны передали Эфиопии в исполнение Старого Договора еще XIX века, хотя населены они в основном сомалийцами. А что касается Эритреи, то США и Британия после войны планировали передать ее Эфиопии в награду за помощь в войне, но тут воспротивились моим. Негус остался не очень доволен таким положением дел, но он не знает, что на деле мы спасли и эфиопов, и эритрейцев, поддрившихся 30 лет войны, которая иначе произошла бы между ними в будущем. В Египте после войны прошлого года и бегства короля Фарука во Францию. Республика на позиции нейтралитета. Все партии, включая коммунистов, легальны, иностранных войск и баз у себя обязуется не иметь. Зона Советского канала демилитаризована, и с востока прилегают территории Советского Израиля. Синайский полуостров по итогам войны Египту так и не вернули. Сразу после создания Египетской республики ее правительство признало право Судана на самоопределение, что поддержали и британцы. Так что сейчас в Судане переходный период перед плебисцитом, и Англия начала вывод оттуда своих войск. Так как большая часть британской зоны Африки ныне похожа на пепелище после вторжения войск Еврорейха, а затем авиакалистского восстания, мятеж подавили, хотя отлеют еще последние угли, не все еще мелкие банды уничтожили, но урон экономики огромный. Доход в британскую казуну сильно сократился, а расходы выросли, так что в Лондоне настроены дать независимость Гане, Золотому берегу, Уганде, Кении, Танганике и обеим Родезиям уже в самое ближайшее время. До португальских анголы с Вазамбиком, как и до бельгийского конга, векалийский пожар не докатился или самым краем задел. Но в целом у них положение схожее. Доходов мало, затрат много. Да тут еще и лучшие друзья из США советуют уйти, чтобы остаться. Как они сами сделали со своим задним двором к югу от Рио Гранде. Вот только вопрос, кто на африканском дворе тогда будет подлинным хозяином? Бельгийцы вроде бы не против. А вот Антонио де Оливейро Салазар, который все еще правит, Португалии и будет править до 1974 года, если там все пойдет, как в мире рассвета, явно намерен держаться за колонии зубами и когтями. В Конституцию Португалии недавно даже были внесены поправки, изменившие статус всех ее колоний на заморские провинции. Что ж, мы знаем, что ничем хорошим это для него в итоге не кончится. Однако есть и такая версия, что португальская элита просто понимает, что не сможет удачно осуществить стратегию выхода, и не организовать неоколониальный подход к отношениям со своими бывшими колониями. Чему наглядный пример то, что происходит во французской зоне. После войны Франция реорганизовала свою колониальную империю во Французский Союз. Объединение метрополии, заморских департаментов и заморских территорий на принципах равноправия. Взяла в колонии, заморскими департаментами и территориями, а кроме них в Союз входили французские протектораты и подопечные территории, переданные ей ООН. Президентом Союза был президент Франции. Была также ассамблея Союза, состоявшая из членов Совета Республики Франции, Национальной Ассамблеи Франции и Региональных Ассамблей Заморских Территорий и Департаментов. Но в конечном счете она не имела реальной власти. Еще был высший Совет Союза, однако до сих пор он собирался всего три раза. Фактически империя осталась империей. Однако Франция в этой реальности оказалась сильнее разорена еврорейхом и последующим освобождением англоамериканскими войсками, затем понесла куда большие убытки на провальной для нее индокитайской войне и едва успела оттуда уйти, подав дурный пример другим своим колониям, которые, как известно, заразительны, так тут же вспыхнуло восстание в Алжире. А так как французская метрополия по вышеуказанным причинам просто не имела достаточно ресурсов ни людских, ни материальных, чтобы либо реставрировать старые порядки, либо провести реформы сверху, то и другие колонии Франции и в Африке стали проявлять все больше недовольства существующим положением. В прошлом году начались волнения в Камеруне, а затем после длительных протестов и беспорядков провозгласил независимость французский протекторат Марокко. И если волнение камеруцев французы до сих пор пытаются подавить массовыми арестами и репрессиями, то уход Марокко проглотили. В этом месяце начались переговоры, которые, как всем уже понятно, завершатся признанием Франции независимости марокканцев. Кстати, Испания тоже намерена признать независимость испанского протектората Марокко и два Марокко в этом году объединятся в единое государство к соседним с Алжиром Протекторате Тунисе. Власть французов тоже подходит к концу. В прошлом году, после трех лет партизанской войны, репрессий и убийств, а потом долгих месяцев переговоров, французы все же предоставили Тунису. Внутреннюю автономию Однако Едва французы передали наблюдение За общественным порядком Местным националистам Как те тут же передрались Сторонники немедленной независимости Против сторонников постепенных действий Кончилось все тем Что формально правящий Тунисом Бей Сам попросил французов вернуться И прекратить беспорядки И столкновения в стране Однако те злорадно отказались. Вы хотели автономии, так теперь сами поддерживайте у себя порядок. И хотя победу в первой схватке в итоге одержали сторонники умеренности, всем стало очевидно, что в Тунисе назревает настоящая гражданская война, в связи с чем и французы, и тунисы решили ускорить развитие событий, и сейчас ведут переговор уже о полной независимости страны. В конце концов, дайголь понял, что нет смысла вести бесконечные войны со все новыми повстанцами и лучше уйти из Африки самим, сегодня сохранив остатки лица и хоть какие-то доходы, чем завтра быть изгнанными с позором отовсюду, потеряв вообще все. И вот в феврале сего года он объявил о плане создать французское сообщество, которое должно заменить французский союз. Эта новая организация формально должна стать федерацией автономных государств. Колониям будет предоставлена больше самоуправления. Однако Франция сохранит контроль над их внешней политикой, обороной, валютой, общей экономической и финансовой политикой, стратегическими вопросами, правосудием, высшим образованием, внешним и общественным транспортом и телекоммуникациями. Президентом сообщества по-прежнему будет президент Франции, правда, государства-члены теперь тоже будут участвовать в его избрании. Но поскольку Франция не хочет вдруг стать колонией своих колоний, африканские страны обязаны объединяться с французскими партиями, чтобы получить право голоса, поманив колонии такими подачками, Деголь объявила о скором проведении в этом году всеобщего референдума, на котором колонии должны решить или принятие новой конституции и членство в этом сообществе под французским мудрым руководством и защитой, с возможностью после подготовительного двухлетнего периода, если захочется получить уже из рук метрополии полную независимость по-дружески или независимость прямо сейчас, но тогда французы полностью прекращают такой стране любую помощь, выводят своих специалистов и разрывают с ней все экономические связи. По замыслу, двухлетний подготовительный период нужен для того, чтобы, во-первых, окончательно не потерять лицо белого европейца перед коренным населением Африки. А во-вторых, закрепите в будущих формально суверенных африканских государствах новую систему неоколониальной экономической зависимости. Вот только даже в Париже есть большое опасение, что этот план не увенчается успехом, ибо заокеанские друзья не спят. И напоминают Парижу про Атлантическую Хартию, по которой Рынки колонии открыты для всех ее участников. А Франция, опять же, в этой реальности сильно обеднела. Зато США, хотя и они тут сильно беднее, но лишь по сравнению с самими собой в мире расцвета, обломавшись с планом маршализации всей Европы, имеют в избытке и товары, и капитал. И уже со всем этим активно лезут в Африку, вытесняя оттуда прежних хозяев, завязывая контакты с местной знатью и даже подстрекая к беспорядкам и мятежу. По крайней мере, есть такая информация по Алжиру, что повстанцы регулярно получают крупные партии американского оружия. Да и насчет Камеруна. Есть подозрение, что что-то идет и туда, где вот-вот должно разразиться восстание Союза народов Камеруна. Французам это, конечно, очень не нравится. Но держит их Вашингтон в своей рвите, грозя жупелом красной угрозы, что, как только Франция лишится гарантии защиты от США, на нее тотчас нападем мы, чтобы установить коммунистический режим. Да еще вопросом о репарации с Германией, с американской подачей, Фарижа не только про эту, но и про Первую Великую войну вспомнили. Тогда по итогу в Версале в 1919 году союзники постановили взыскать в свою пользу с Германией 50 миллиардов золотых марок твердо и еще 82 миллиарда в зависимости от платежеспособности Германии. Ну а так как у нынешней социалистической ГДР по их мнению, уровень платежеспособности сейчас вполне высокий, то выходит 132 миллиарда. Из них 20 миллиардов Германия успела заплатить еще до прихода к власти Гитлера. А еще 20 миллиардов союзники в конце 20-х годов милостиво согласились ей списать. Так что остается 92 миллиарда до военных золотых марок, что эквивалентно 34 миллиардам нынешних долларов, из которых половину должна получить Франция. 17 миллиардов. Англия, хотя тоже имеет свою долю в этих репарациях, однако молчит, как и прочие мелкие европейские страны. Да и США на своей маленькой доле не настаивает. Не то чтобы совершенно неподъемная для ГДР сумма, если платить в рассрочку, как оно и было в двадцатых годах. Но зачем нам обогащать наших противников? «И это мы еще слишком добры к вам!» — кричат французы. «Ведь на самом деле в Первой мировой войне вы нанесли Франции ущерб на все 43 миллиарда нынешних долларов, из которых вернули нам только три. Так что, если по-честному, то вы должны нам не 17, а 40 миллиардов. Скажите спасибо!» что наши чересчур добрые довоенные политики согласились простить вам остальное. Что любопытно, об этих репарациях для французов американцы кричали со всех международных трибун, даже чаще самих французов, в обмен на свою поддержку и надежду для Парижа когда-нибудь получить эти миллиарды, требуя не возражать против превращения французского сообщества. Еще один задний двор США. И французы пока скрипят зубами, но терпят. Хотя одновременно тайком пытаются сговориться с англичанами о второй Антанте, военном и экономическом союзе в Европе и колониях, направленном и против нас, и против США. Ну а вернувшись к Африке, нам придется коммунизм внедрять, где даже феодального общества толком не было. Но общий рецепт еще Иваном Грозным открыт. Истребить прежнюю местечковую элиту в чистую и всячески продвигать наверх толковых пассионариев из низов, которые будут уже общенациональной или даже общесоцлагерной элитой, при этом понимающей, что верная служба выше и значимее предков до десятого колена. Вопрос лишь как это на практике реализовать, чтобы самим не увязнуть, как США во Вьетнаме. Ну, да нет таких крепостей, что не взяли бы большевики. Там мы проиграли Западу Третий мир. Он в итоге оказался не с нами, а в стороне. А здесь Азия, Африка, Латинская Америка должны стать нашим пограничием в борьбе с мировым капиталом, который мы похороним. Хотелось бы без третьей мировой. Мир, дружба, жвачка, улыбки и рукопожатия. А убивать вас будем после. Этого не поняли в том СССР, купившись на яркую обертку разрядки, которая и вовсе не прекращение войны, а перевод ее в другое измерение. Но в такую игру можем играть и мы, зная об ошибках наших потомков. Хотите мира и дружбы? Так получите, а убивать вас будем потом, если не сдохните сами, от естественных причин. И поэтому проект Ласточка от той же нашей парочки Ани и Лючии Пономаренко прочел и одобрил, я тоже возражать не стану. Успокоит американский народ, снизить ему градус истерии и мобилизации, показать, что советские им не враги. Ну и, товарищам, ученым интересно проверить гипотезу об эластичности истории, взаимовлиянии разных ее ветвей друг на друга. Там была Саманта Смит, здесь Аманда Смит. Сколько еще, кажется, совпадений? Так что без носа, ты погоди, да еще пожить. В такое интересное время, когда историю гнем через колено, направляя на наш... Правильный путь. Ибо учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина истинно, потому что верно. Перед к победе коммунизма. Советский плакат 1956 года. Строй молодых, здоровых, улыбающихся людей, которые идут вместе под красным знаменем, что держит первый из них. У всех остальных в руках флаги меньшего размера. ГДР, Италия, Польша, Чехия, Китай, Вьетнам и все другие страны соцлагеря.